«Ты еще мою глотку не знаешь?» Полежали молча. «Так, значит, депутат», — проговорил Коля, свыкаясь с новой для себя информацией. Он приподнялся на локте и с любопытством повернулся к Рейси. «Ну и как же депутатам того самого не положено?» «А я вообще гордая», — сказала она. Тем, кто попал, уж лучше совсем никого. Чтоб перед детьми не было стыдно, зачем мне это надо? — А влюбишься, — допытывался он. — Чего? — скривилась она. — Я, мое милое, свое отварковала. Помолчала и произнесла равнодушно. — Завтра, может, когда и придется, но это дело другое. Тут нужен достойный человек, или, по крайней мере, очень хороший, ты таких много встречал. — Павлик хороший, — уверенно сказал Коля. — Ну, ты вот ведь мне портить, — ответила Раиса. — Я тоже не подарок, сама знаю. Сомолюбивая, как сказала, так и должно быть. А права бываю через раз, через три на четвертый. Ну, тем более. Опять помолчали. Раиса вздохнула. — Ладно, черт с ним. Я уже привыкла одна. — Стой. А вдруг заинтересовался Коля, я как же. Я кто, хороший или достойный? Ты? Она в голос расхохоталась. Коля не обиделся. И чисто в спросил. самой то перед людьми не стыдно? Раиса отмахнулась от несерьезного вопроса. А кто такой, чтоб тебя стыдиться? Стал бы все равно, что ни с кем. Для тебя нет вовсе ни работы, ни прописки, ни черта да? Ты вот Коля, а может, и не Коля, может, Федя? Или какой-нибудь Мухаммед? Он делся, никто не заметит. Так что в моем положении ты самый подходящий вариант. Да, пробомотал Коля, лег на спину, уставился в потолок. Отшучиваться не хотелось. Он умел ценить хорошие фразы не только свои, но и чужие. Ты не обижайся, Сказала рейс Долгая обобрать стала, А я не люблю. Да я разве обижаюсь? Она подумала немного. Вообще-то мне с тобой хорошо, Интересно, Потому что в годах, Это разве плюс? А ты думал, Уверенно возразила она, Когда мужику в возрасте По этаже ума А все равно чего-нибудь-то повидал. Вот представь себе, Есть парень, Ну и что про него сказать? С парнем гуляла, А, например, про тебя есть один человек. То парень, то человек. Чувствуешь разницу? Он хмыкнул. Ну что ж, спасибо хоть человеком назвала. Она вдруг прижалась к нему и крепко-крепко поцеловала. Коля обнял ее, мягко провел ладонью по спине, по крепким бедрам. Но она проговорила с сожалением. Ох, вставать надо, миленький. Сейчас девчонки с кино придут. Оделись быстро и быстро, но без спешки. Раиса прибрала постель. Коля хотел уходить, Раиса остановилась. Сиди, сиди. Да придут же. Ну и придут. Не укусит. Может, еще поешь? Он подумал, со вздохом развел руками. Я не прорва. А то скажи. Да в другой раз. Раиса спросила. Тебе денег не надо? Да пока не требуется. Если что, гляди, я не разорюсь. Коля не обиделся. И у него так бывало. Людям совсем и не близким, порой и вовсе чужим, совал десятку другую, не для того, чтобы унизить или щегольнуть возможностями, а просто потому, что у него деньги имелись, а у них нет. Раиса прошлась по комнате, подвинула стул, поправила подушку и полностью восстановила хладноватый порядок прибранного жилья. Они присели к столу. Глазанная скатерть, вышитая салфеточка и кофе. Вновь почувствовал себя вежливым гостем в малознакомом доме. Раисины соседки должны были вот-вот прийти. времени оставалось только на светскую беседу. — Шатался-то много? — спросила Раиса. — Да порядком. — И давно так бродишь? — Года три. — А раньше что было? Он присел тему. Что было, того нет. — Мне не скучно вот так, без толку. Коля выдержал паузу и безразличным тоном поинтересовался ты из дома зачем уехала ну мало ли зачем